Глава 59. Он будто в ы н ы р и в а л из вечной темноты или просыпался от прекрасного сна, а подсознание не позволяло ему это сделать и удерживало в забытии. Наконец, кое с какой-то злобной решимостью очнулся, распахнул глаза и посмотрел вверх. Над ним нависали незнакомые перегородки, дно двухэтажной кровати. Он потёр глаза, решив, что ещё не до конца проснулся. Сердце гулко стучало в груди, а желудок больно крутило. Повернув голову, он почувствовал ломоту в шее. Затем он коснулся рукой головы и обнаружил у себя на лбу повязку. Но задерживать на этом внимание он не стал, торопясь оглядеть незнакомую комнату. В углу стоял маленький столик, а рядом с ним шкаф. Комната была такой маленькой, что Кай при желании мог бы дотянуться до них, не вставая с кровати. На дверью слабо светил ночник. Стены вокруг были металлическими, а к о л ю ч е е одеяло, под которым он лежал, коричневого цвета, как в армии. Его сердце застучало быстрее. Он протянул руку и нащупал верхнюю койку. Затем, стараясь не стукнуться об нее головой, сел и свесил ноги с кровати. Его ступни со стуком коснулись пола и, Кай с удивлением, обнаружил, что спал в ботинках, точнее, в парадных туфлях. И в брюках, и в шелковой рубашке с орденской лентой, которая уже истрепалась и измялась. Пресветлые звезды. Свадьба. в о р т у него тут же пересохло. Кай выскочил из кровати и бросился к окну, прижал руки к стеклу. Его сердце ушло в пятки, а челюсть отвисла от изумления. И в самом деле, пресветлые звезды. Он еще никогда не видел так много таких ярких звезд. Кай почувствовал странное головокружение. Чтобы увидеть столько звезд разом, он по идее должен был стоять, задрав голову, но здесь гравитация действовала как-то странно. И где взять горизонт, чтобы сориентироваться? На лбу Кая выступил холодный пот, и он прижался щекой к стене, пытаясь заглянуть так далеко вперед, как только возможно. И вдруг Земля. Кай отпрянул от стены. Он чуть не упал, но успел схватиться за койку. Его сердце на мгновение замерло, а затем заколотилось с удвоенной силой. Все кусочки головоломки сложились воедино. Зола, нож, повязки у него на руке и голове, там, где были вшиты чипы. Но разве информация о втором чипе на затылке не была совершенно секретной? А потом у нее в руке появилось что-то вроде пистолета. У Кая засосала подложечкой. она что стреляла в него, приведя рукой по волосам, он развернулся и рывком открыл дверь. Кай оказался в узком коридоре, освещенном ярче, чем комната. В дальнем его конце виднелась дверь, оттуда раздавались голоса. Расправив плечи, Кай пошел на звук. Коридор выводил в просторную комнату, заставленную пластиковыми ящиками. Через дверь были видны пульт управления с огоньками и захватывающий вид на землю. В пилотских креслах сидели двое. Где Зола? Они повернулись к нему лицом, и девушка тут же вскочила на ноги. Ваше величество! Парень широко улыбнулся и встал чуть медленнее подружки. Ему пришлось сначала найти трость. Добро пожаловать на р э м п и он ваша грандиозность, капитан к а р с в о л л Торн к вашим услугам. Он поклонился. Кай нахмурился. Да, я вас помню. Правда? Парень зол улыбался еще шире и ткнул девушку локтем в бок. Он меня узнает. Где зола? Девушка нервно покачалась на каблуках. Думаю, она в доке для космических челноков, ваше величество. к а й повернулся, прошел к грузовому отсеку и вскрикнул от неожиданности. Еще один парень сидел скрестив ноги на ящике, держа в руке иголку, а губами с жмая и нитку. Рядом с ним была сложена кучка запачканных кровью бинтов. Обнаженный торс был исполосован множеством шрамов, старых и новых. На его левом бицепсе красовалась яркая черная татуировка. Продев иголку в край раны на груди, он выплюнул нитку изо рта и кивнул ошарашенному к а ю Ваше величество! Кай схватился за сердце и понял, что его ноги приросли к полу. Он думал, что парень сейчас встанет во весь свой огромный рост, бросится на него и размажет ему голову одним ударом кулака. Он никогда еще не видел солдат Лунной Королевы так близко, но просмотрел множество видео. Он прекрасно знал, какими быстрыми и опасными они могут быть. Но парень уже отвернулся от него и продолжал заниматься своей раной. Ваше величество. в з д р о г н у в к а й оглянулся и увидел перед собой маленькую голубоглазую девушку, которую встретил у пульта управления. Может быть, вас проводить в док? Он силой воли заставил себя разжать кулаки и расслабиться. Следовало помнить о том, что он законный правитель Восточного Содружества и должен вести себя соответствующе, даже среди преступников и монстров. Благодарю вас, выдохнул он. Это было бы замечательно. Закусив губу, Зола переплела провода вместе и стянула их белой резинкой. Ладно, а теперь попробуй вот так. Ика, лежащая на спине, посмотрела вниз, затем осторожно повернула голову налево. Ее глаза радостно засверкали. Она р и с к н у л а повернуть голову направо, и ничего не сломалось. Ика засияла от счастья. Сработала. Зола почесала подбородок к лещами для предохранителей, которыми обжимала провода. В третьем позвонке остался небольшой изгиб, но сейчас я ничего с ним не могу сделать. Нужно подождать, пока ему отыщется замена. Проверь пальцы еще раз. Ика пошевелила пальцами рук, затем ног, подняла ноги перпендикулярно полу, затем согнула их и коснулась коленями губ. Довольно вскрикнув, она взмахнула ногами и вскочила. Работает, все работает. Ика, прекрати сейчас же! Зола поднялась и подошла к ней. Нам еще нужно, но не успела она договорить, как Ика схватила ее и притянула к себе, раскачиваясь из стороны в сторону и дрожа от радости. Андроид дрожал от эмоций. Ты лучший механик, о каком бы только мог мечтать андроид. Скажешь это, когда у тебя в шее не будет огромной дыры? Уклончиво ответила Зола, освобождаясь из ее объятий. Ика посмотрела на свое отражение в окне челнока и нахмурилась. Все заслонки у нее на горле и груди были сняты, чтобы Зола могла добраться до ее внутренних механизмов: центральный процессор, провода, шарниры. Все было выставлено на показ. Фу, гадость какая! Ика прикрыла дыру обеими руками. Ненавижу, когда видно мои внутренности. Я тебя понимаю. Зола сняла пару панелей с магнитной ленты на стене. Иди сюда. Посмотрим, о ж е т удастся так согнуть пару старых панелей, чтобы они встали на место. Многим участкам кожи требуется в о с с т а н о в л е н и е так что выглядит не идеально, но это все, что мы сейчас можем сделать. Да, еще тебе придется походить с высоким воротником. в Здохнув, Ика встала рядом с Золой. Стоит только капитану Торну привести мне это замечательное тело, как эти дурацкие лунные психи все портят. Зола охмыльнулась. Помолчи хотя бы минуту. Мне надо кое-что сделать. Ика нетерпеливо постукивала пальцами по бедрам, пока Зола пыталась придать панели форму ключиц. За ее спиной открылась дверь. Она здесь, ваше величество. Зола замерла, все еще сжимая плоскогубцами панель для Ика. Раздались шаги, затем Ика завизжала и бросилась вперед, оттолкнув в сторону Золу с ее работой. Я не хочу, чтобы он увидел меня в таком состоянии. Прокричала она и спряталась за ч е л н о к о м с г л о т н у в Зола положила плоскогубцы в задний карман и медленно обернулась. Кай мрачно посмотрел на нее, затем на ч е л н о к из-под которого торчали ноги Ика, затем на валяющиеся повсюду панели и хитросплетения проводов на стенах, а затем снова на Золу. В дверь с любопытством заглядывали Крес и Торн. Ты очнулся? Запинаясь, проговорила она. Потом осознав, что сказала глупость, попыталась принять позу по увереннее. Как ты себя чувствуешь? Как человек, которого похитили? А как я должен себя чувствовать? Зола потёрла запястье, борясь с искушением воспользоваться чарами и замаскировать свою металлическую руку. Это тоже было бы очень глупо. Скорее всего, так повела бы себя Ливана. Ну, я надеялась, что ты почувствуешь себя хоть немного отдохнувшим. Она р у б к о улыбнулась. Никакой ответной реакции, н и улыбки, н и смешка, н и даже проблеска понимания. Зола поджала губы. Нам надо поговорить, сказал Кай. Торн громко присвистнул. Никто не любит эту фразу. Зола бросила на него сердитый взгляд. Торн, может, ты лучше объясни Шика, ь как пользоваться пультом управления. Какая чудная идея! Прочеркал а к р е с подталкивая Торн к двери. и к а пойдем. Ика в ы ш л л и з а члнока, е обхватив торс руками. Он не смотрит. Кай удивленно приподнял бровь. Нет, не смотрит. у с п о к о и л а ее зола. Точно? Зола сердито махнула на Кая рукой. Ты точно не смотришь. Кай возвел глаза к потолку. Присветлые звезды. Скрестив руки, он повернулся к ним спиной. Зола поманила Ика. Все в порядке. С мелочами разберемся чуть позже. размахивая косичками во все стороны, и к обросилась вслед кресе Торну. Я так рада, что с вами все в порядке, ваше величество! Донесся ее голос из коридора. Выглянув из-за двери, она показала Золе большой палец и скрылась. Они остались наедине.